Лиса блоху проучила. Жила была блоха. Да такая злобная и занощивая, только и умела, что высоко прыгать и больно кусаться. А взамила, будто она особенная, забралась блоха к котёнку в ухо и пищит: "Эй! Шерсть стеной!" Сегодняшнего дня я твоя хозяйка. Так что теперь меня слушаться будешь. Почняй. Возмутился котёнок. Да, потому что даже человек выше головы не прыгнет, а я запросто. Значит, я главнее. Угу. А ты еще не стану, я тебя слушаться, отказался котенок. Разозлилась блаха. Да как его куснет? Котенок аж подпрыгнул. А блаха еще раз больнее прежнего. Котенок чесаться, котенок лезаться, ничего не помогает. Тел малыш и жалобно заплакал. Тот тебя обидел? Просил у безняшки, хозяйский пёс. Ах, лап пушистая. Пожаловался котёнок. Уф! И реви! Сейчас мы её. Начал было пёс, да тут услыхал писк блохи. Ах ты, пёс шелудивый! Грозит, сам надумал. Вот я тебе сейчас покажу! Пожу, как сегоньют плоха псу на загривок и кричит: "Эй, Барбас Иваныч, я решила свою жилплощадь расширить в твоей шкуре мне попросторнее будет. Так что теперь ты должен меня слушаться. Вов, вов, с какой это радости? зарычал пес. Да с такой, что даже человек Выше головы не прыгнет. А я запросто. Значит, я главнее я. Ваф. Ну ж нет. На ответ отказался пес. Это мы еще посмотрим. Угрожающей пропищала блаха и от злости стала пса кусать. Тот так и завертелся волчком. Только изловчиться блаху поймать, а она прыг и на хвост. Только пес к хвосту примерится, а она уже на спине комаринскую отплясывает и при этом кусается, да еще как больно. Терпел пес терпел, совсем измаялся, тел под дерево, в глазах печаль. Ты че такой панурый? услыхал он голос знакомой сороки. Бл**ха в конец все змутила, говорит пес. А ты улисы совета спроси, она сидрющая, может подскажет, как от плохих избавиться. Прострикотало сорока. Как не совестно псу к лесе на поклоны идти, а делать ничего. Пришел он в лес, в лесью нору сунулся и взмолился: "Ты уж прости, потрекевна, воф, если старые обиды между нами были, пришел я к тебе". За помощью. Говорят, ты на выдумку Кетра. Скажи, как мне от блохи избавиться? Что? Ж, чем могу, помогу? Сглаз лес леса. Только вылезла рыжая из норы, а блоха тут как тут. Приклесися на морду и покрикивает: "Папа, лась, калу, бушка!" Теперь я тобой помыкать буду. Скажи псу, что я на повышение пошла. Надоело мне в пёсий шкуре пыль глотать. Буду жить как царица в лисьей шубе. Как прикажешь. Покорно согласилась лиса. Прясанилась блоха и самодовольно усмехнулась. Говорят, что ты лиса не глупа. Сразу смекнула, что мне лучше не перечить. Я ведь не то, что другие. Мне выше головы прыгнуть проще простого. Для начала прокати ко меня свитерком. Понесла с лисополису, а блоха лежит, полеживает, по сторонам поглядывает, до да времени от времени лису. пакусвет, чтобы та бежала прытче. Да мчалась лиса до реки и стала у воду входить. "Что ты делаешь?" забеспокоилась блоха. "Мех стираю, чтобы тебе в чистом легче дышалось", ладка пропела лисица. Успокоилась блоха. Только перебралась с лисьей спины на холму Ох, хлопки на голову. Уселась Лися на нос и командует. Ну, пожалуй, хватит. Надоело мне плавать. Назад поворачивай. Как прикажешь. Кивнула Лиса, да так сильно, что с головой под воду ушла. Тут блоха и потонула. Ведь если плавать не умеешь, то выше головы не придёшь